Они играли дни и ночи, иногда углублялись в решение загадочных карточных комбинаций, иногда спорили до крика, атакуемые москитами, что в пору дождей нападали даже среди бела дня, несмотря на факелы из коровьего помета, поджигаемые ординарцами. Генерал не играл с той самой неудачной ночи, в Гуадуасе, потому что неприятный эпизод с Вильсоном оставил у него в душе горький осадок. Его никак не удавалось забыть, однако он слышал, лежа в гамаке, крики офицеров за игрой, их откровенные разговоры, их тоску по войне, тоску, вызванную вынужденным бездельем в дни мира. Однажды ночью он бродил по дому и не устоял перед искушением задержаться в коридоре, Тем, кто увидел его, он сделал знак молчать и тихо приблизившись к Андрею и Баре, встал у него за спиной. Он положил ему на плечи руки, похожие на птичьи лапы, и спросил: «Скажите мне, кузен, вам тоже кажется, что у меня лицо мертвеца?» И Бар, привыкший к подобным неожиданностям, ответил, не оборачиваясь и не глядя на него: «Мне...» «Нет, мой генерал, вы либо слепы, либо лжете», — сказал он, — «или сижу к вам спиной», — ответил Ибарра. Генерал заинтересовался игрой, сел за стол и, в конце концов, стал играть. Все восприняли это как его возвращение к нормальной жизни. И не только в эту ночь, но и в последующие. Так легче ждать паспорт». — сказал генерал. Однако Хосе Паласиус ему ясно дал понять, что несмотря на увлечение картами, несмотря на личное внимание, которое он оказывал офицерам, и несмотря на него самого, офицеры сыты по горло этим бездельем и дорогой в никуда. Никто так не зависел от судьбы своих офицеров, от их повседневных нужд и от их будущей судьбы, как он. Однако, когда их проблемы становились неразрешимыми, он, обманывая себя, решал их. После памятной сцены с Вильсоном на протяжении всего плавания генерал, преодолевая болезнь, занимался ими. Поведение Вильсона было необдуманным, и только тяжелое ощущение провала могло вызвать у него столь резкую реакцию. «Он такой же прекрасный воин, как и его отец», — сказал генерал, когда увидел, как Вильсон воевал при Хунине. «Но более скромен», — добавил он, когда тот отказался от звания полковника, пожалованного ему маршалом Сукре после битвы на берегах Тарки, — однако генерал все-таки заставил его принять пожалованное звание. Политический режим, который устраивал их всех, будь то мир или война, состоял не только в героическом соблюдении дисциплины, но и в соблюдении законности, чего требовала сама реальная жизнь. Это были люди военные. Не казарменные, а именно военные, ибо они столь часто сражались, что им едва хватало времени, чтобы разбить лагерь. Это были разные люди, но ядро тех, кто завоевал независимость, будучи рядом с генералом, являлись цветом креольской аристократии, юноши, воспитанные в школах, предназначенных для принцев. Они жили воюя, то тут, то там». вдали от дома, вдали от жены детей, от всего, и нужда заставляла их становиться политиками и государственными чиновниками. Все они были венесуэльцами, кроме и Турбиды, и адъютантов из Европы, и почти все приходились генералу, родственниками либо по крови, либо по политической жизни, Фернандо, Хосе Лауренсио, семья Ибарры, Бресенью Мендес, принадлежность к одному и тому же классу или к одной и той же семье, придавала им много общих черт и объединяла их. И только один отличался от всех. Хосе Лауренсио Сильва, сын деревенской акушерки из Эль-Тинако, что в Льянос, и рыбака, От родителей он унаследовал смуглую кожу мулата. Был он из простонародия, однако генерал женил его на Фелисии, одной из своих племянниц. Хосо Ренсио начал свою карьеру рекрутом-добровольцем в армии освободителя в шестнадцать лет и дошел до генерала-аншефа в пятьдесят восемь. получил пятнадцать тяжелых ранений и огромное число легких в пятидесяти двух боях почти во всех компаниях борьбы за независимость. Единственная несчастливая минута, которая выпала на его долю из-за того, что он был мулатом, минута, когда представительница одной из аристократических семей отказалась как-то раз танцевать с ним, на праздничном балу. Тогда генерал велел повторить вальс, и она протанцевала его с Хосе Лауренсио Сильвой. Генерал Олири был полной противоположностью Хосе Лауренсио, белокурый, высокой, молодцеватой, что подчеркивалось его флорентийской формой. Он приехал в Венесуэлу, когда ему было восемнадцать лет, прапорщиком красных гусар и сделал военную карьеру, участвуя почти во всех битвах войны за независимость. Как у всех, у него тоже была своя несчастливая минута. Когда генерал послал его найти способ к примирению, он посчитал Сантандера правым в споре с Хосе Антонио Паесом. Генерал перестал здороваться с ним и предоставил его на милость собственной судьбы на целых четырнадцать месяцев, пока не утих гнев. Личное достоинство обоих невозможно было оспорить. Плохо было то, что генерал никогда не осознавал, он для них обоих являлся оплотом власти, и барьер между ними был тем более непреодолимым, чем более он был с ними любезен и приветлив. Но в ту ночь. Когда Хосе Паласиос указал ему на состояние духа, в котором офицеры находились, он сел играть с ними, как равный с равными, хотя и без особенного удовольствия, пока офицеры не почувствовали себя вполне непринужденно. Ясно было, что они не помнили старых обид. Они не придавали большого значения чувству поражения, владевшему ими, поражения, несмотря на выигранную войну, не придавали значения и тому, как медленно он повышал их в звании, стараясь не умножать число привилегированных, не придавали значения и бесприютной бродячей жизни и случайной любви. Военное жалование уменьшилось на треть из-за скудевшей государственной казны, но даже и его выплачивали с опозданием на три месяца государственными билетами неопределенного курса, который они продавали себе в убыток биржевым спекулянтам. Все это было им неважно. Как неважно и то, что генерал уходит, так сильно хлопнув двери, что это отозвалось на весь мир. Неважно было даже то, что он оставляет их на милость врагов. Все было неважно. Слава не для них, но они не могли вынести... неопределенности, в которой находились с того момента, как он отказался от власти, и которая делалась все более невыносимой по мере того, как они увязали в болоте этого бесконечного путешествия в никуда. В тот вечер генерал был занят мыслями об их участи и, принимая ванну, сказал Хосе Паласиусу, что «не позволит и малейшей тени», промелькнуть между ним и офицерами. Однако у офицеров осталось ощущение, что генерал не только не преисполнен благодарностью и чувством вины, а наоборот, в нем зреет зерно недоверия к ним. Особенно сильным такое ощущение было у Хосе Марии Коренье. С той ночи, когда они разговорились в «Джонке», Каренье сделался мрачным и, сам не желая того, усиливал слухи о своей причастности к сепаратистам Венесуэлы. Или, как тогда говорили, снова стал сочувствующим. Четыре года назад генерал вырвал его из своего сердца, так же, как и Олири, Монтильо. бресенью Мендеса, Сантану, как многих других, по одному только подозрению, что они хотели добиться личной популярности за счет популярности армии. И сейчас он продолжал так думать, следил за ними, вызнавал, что за шутки они отпускают в его адрес, пытался хоть что-то высветить в сумерках собственных сомнений. Однажды ночью... Не то во сне, не то на его, он слышал, как Коренью говорил в соседней комнате, что для здоровья нации законно даже предательство. Тогда он взял Коренья за руку, отвел в патио и переубедил, употребив для этого все свое знаменитое обаяние, называя его «на ты», к чему прибегал только в самых крайних случаях. Коренью рассказал ему правду. Конечно, его огорчало, что генерал оставил свое дело и плывет по течению со всеми, и что его не трогает сиротское положение остальных. Однако его измена носила законный характер. Устав искать свет надежды в этом путешествии слепцов, не имея возможности продолжать жить без душевной отдачи, Коренью решил сбежать в Венесуэлу, чтобы возглавить там вооруженное движение за объединение континента. «Мне не пришло в голову ничего более достойного», — закончил он. «А как ты думаешь, в Венесуэле к тебе будут относиться лучше?» — спросил его генерал. Коренью не решился ответить утвердительно, — «Там видно будет, но там, по крайней мере, моя родина», — сказал он. «Не будь дураком», — произнес генерал. «Наша родина. Америка. Вся Америка. И только так». Генерал не дал ему возразить. Он говорил долго, вкладывая душу в каждое слово. Однако ни коренью, ни кто другой так никогда и не узнали, какова же она... «На самом деле его душа!» Закончив, генерал хлопнул его по плечу и оставил одного во мраке. «Не болтай, чепухи!» — сказал он напоследок. «Говоришь, черт знает что!» В среду 16 июня пришла весть о том, что правительство назначило генералу пожизненную пенсию, и Конгресс утвердил ее. Генерал подтвердил получение письма президента Маскеры и ответил вежливым письмом, в котором сквозила ирония, а, закончив диктовать его, сказал Фернандо, употребляя величественное множественное число и ритуальную торжественность, с которой выражался обычно Хосе Паласиус «Мы богаты». Во вторник двадцать второго он получил паспорт для выезда из страны и, подбросив его в воздух, сказал «Мы свободны». Через два дня, проснувшись после дурно проведенной ночи, он открыл глаза и, лежа в гамаке, сказал «Мы печальны». И тут же решил срочно ехать в Картахену, Благодень был облачный и прохладный, единственный его приказ был необычен. Офицеры свиты должны ехать в гражданском и без оружия. Он ничего больше не сказал, не объяснил причины отъезда и не дал времени на прощание. Они тронулись в путь так скоро, как только приготовилась личная охрана, и оставили багаж. как говорят, на потом вместе с остающимися членами свиты.